Джордж Каминг Уолтерс «Ключи к тайне Эдвина Друда» посвящается председателю, вице-председателю и членам Диккенсовского общества Англия и клуба вокруг дикенса Бостон, США. Предисловие автора Предвидя, что настоящая работа прежде всего может быть подвергнута критике за то, что по своему размеру она не соответствует теме, спешим пояснить, что в ней содержится не только попытка раскрыть тройную тайну Эдвина Друда, но и обзор других подобных попыток, а также анализ приемов автора. мы задались здесь целью собрать воедино все наши наблюдения и расположив их в должном порядке показать что они неизбежно приводят к одному единственному заключению только таким способом можно обрести истину тот кто подходит к эдвину друду с заранее составленной теорией легко найдет в романе места ее подтверждающие. Мы же старались идти иным путем. Сперва выделить существенные места, а затем уже смотреть, что в них скрыто. Последняя серьезная попытка приподнять завесу, наброшенную Диккенсом на Эдвина Друда, была сделана так давно, что еще одну попытку в этом направлении. можно считать оправданной, в особенности, если она приводит к совсем иным выводам. Мы не даем здесь продолжение романа, а только ключи к нему, которые, как мы надеемся, помогут читателю лучше его понять и уловить внутренний рисунок очень сложной и запутанной фабулы. Тот хоминес, квот, сентенция. Сколько людей, столько мнений. Чарльз Диккенс. Очень любопытная и новая идея, которую нелегко будет разгадать. Богатая, но трудная для воплощения. Лонгфелло. Без сомнения, одна из лучших его книг, если не самая лучшая. Один известный романист. Гораздо ниже всего, что Диккенс ранее писал. Ричард Проктор. Много выше большинства его произведений. Джордж Гиссинг. Очень уж немудренная тайна Эдвина Друда. Едва ли мы много потеряли от того, что роман не был закончен. Эндрю Ланг. Тайна более загадочна, чем кажется с первого взгляда. Ф. Т. Марциалс. Бесспорно хороший роман. Что касается самой тайны, то особой загадочности в ней нет. Не так уж трудно сообразить, как будет дальше развиваться действие. Хейн Фрисвелл. Это произведение не обещало быть особенно удачным. Джон Фостер. Нет прямых указаний на то, каков должен быть Конец романа. Ворон Ричард Хьюс. Прелестный отрывок. Тайна так и не разрешена. Уильям Артур Уорд. Надо признать, что редко фабула бывала завязана так искусно, как в этом романе, развязки которого мы никогда не узнаем.